На следующий день в библиотеке, между рутинной работой, Пруденс достала карточку Мануэла и отметила красной аккуратной галочкой имя мисс Страскер и мисс Баумгартен, тем самым обозначив прогресс расследования. Но ей это и не требовалось. Довольно легко вспомнить, кого она навещала, а кого нет. Однако не стоит забывать, что Пруденс была из рода людей, которые любят всё педантично документировать. на всё заводить свои досье и папки. Напротив имени Флоренс Тёрнер она поставила маленький вопросительный знак. Было сильное искушение вызвать Мёрфи по пути домой этим вечером и рассказать, что она почти вышла на след или что-то вроде этого. Но, с другой стороны, ничего определённого она ещё не получила. Уж если он посмеялся над самим сообщением... Как же взревет от смеха, когда она расскажет обо всех ее подозрениях, обоснованных только тем фактом, что у определенной компании есть два платья разных размеров шкафу. И второе, даже несмотря на новоявленное состояние эмансипации, отчужденности, самостоятельности, для нее по-прежнему было неприемлемо звать к себе мужчину, даже и детектива. Сначала надо выследить Флоренс Тёрнер, а потом можно позвонить Мёрфи, если её находка оправдает себя. И если он скажет, что я отлично поработала. И спросит меня, пойду ли я с ним в кино, — пригрозила она. — Я заставлю спросить его два или три раза, прежде чем соглашусь. Пруденс встретила консьержку по пути. — Кто-нибудь уже пришёл? — спросила она в полголоса. «Нет, я держу слово. Я дам знать. Не волнуйтесь». Много странности в её новом окружении уже сошло на нет. Хоть она и проспала здесь всего одну ночь, ей вдруг показалось, что она вошла в колею, и следовало бы менять апартаменты чаще, чем в былые времена. Она легла в кровать вскоре после десяти. И теперь даже свечение китайского ресторана не могло возобладать и лишить её сна. Руденса вырубилась почти сразу. Сказывалась предыдущая ночь. Где-то через час, или ещё позже, невозможно было точно сказать, сколько времени прошло, она была разбужена тихим постукиванием в дверь. «Да», — позабывшая обо всём, громко отозвалась она. Консьержка просунула взъерошенную голову. ш, -ш, -ш предупредила она. «Кто-то пришёл за вещами». Вы просили меня сообщить вам, и я кашлял в холле, пытаясь привлечь ваше внимание. Он только что ушёл вниз с первой охапкой, но будет здесь с минуты на минуту. Лучше бы вам поторопиться, если хотите застать его до того, как уйдёт. Он быстро работает». «Ничего ему не говорите», — в ответ прошептала Пруденс. «Попробуйте задержать его на минуту или две, дайте мне время спуститься». «А вы уверены, что дело точно в библиотечной книге?» испытующе спросила консьержка. «Опять идет!» Она убрала голову из дверного проема и быстро закрыла дверь. Бруденс в жизни не одевалась так быстро, как сейчас. Тем не менее, она нашла время бросить взгляд вниз, на улицу с окна. Там был припаркован черный седан перед домом. «Как я собираюсь?» — в смятении подумала она. «Ничто не должно было задержать ее». Она убедилась, что туфли и пальто на ней, а остальное пусть висит. Не было времени звонить Мёрфи, даже если бы она этого хотела. Она приоткрыла дверь, просочилась в коридор и бросилась вниз по лестнице, мимолетно взглянув на открытую дверь комнаты Флоренс Тёрнер. Пруденс не видела мужчину, где бы он ни был, но слышала, как хозяйка говорит. «Погодите минутку, я должна убедиться, что вы ничего не оставили». Пруденс выскользнула через дверь на улицу, безнадёжно огляделась вокруг. Очевидно, он приехал на машине один, внутри больше никого не было. Он сложил одежду на заднем сиденье. На секунду она даже хотела забраться в машину тайком и укрыться под одеждой, но это было бы слишком опрометчиво. Но потом, как только она услышала его шаги на лестнице, обласканный ею китайский притончик пришёл на помощь. К нему подъехало такси, остановилось прямо за первой машиной, и оттуда вышла молодая парочка. Пруденс метнулась к автомобилю и забралась внутрь чуть ли не быстрее, чем предыдущие пассажиры вышли. "Куда, леди?" спросил водитель. Она поняла, что ей трудно выдавить из себя ответ. Он прозвучал бы как-то непорядочно, нереспектабельно, легкомысленно, вульгарно. Детективы полагала она, Отдали бы приказ без лишних раздумий. Но для нее это была задача не из легких. Не могли бы вы подождать минуточку, пока машина перед нами не уедет, вынуждено выдавила она. Затем везите меня за ней. Он бросил на нее взгляд через зеркало заднего вида, но ничего не сказал. Наверное, уже привык получать такие странные заказы. Мужчина вышел из той же двери, что я она несколько минут назад. Пруденс не могла хорошенько разглядеть его лицо, но заметила ворох одежды, перекинутой через плечо. Он бросил его на заднее сиденье седана, потом, усевшись за руль, захлопнул дверь и стартовал. Мгновение спустя такси последовало за ним. «Бросил вас», — понимающе заметил таксист. «Я не виню вас за его преследование». «И этого достаточно», — Чопорна заявила она. это ночная жизнь привела её к таким неловким ситуациям. — Вы думаете, сможете преследовать его так, чтобы он не догадался? — спросила она спустя квартал или два. — Предоставьте это мне, леди! — пообещал он, отмахнувшись. — Я эту игру, как свои пять пальцев, знаю. Вскоре они свернули на одну из окружных магистралей, ведущих из города. «Ну, — но теперь прочь простого! — ликовал он. Он не сможет удрать от нас здесь. Теперь по прямой и никаких поворотов». Поток машин был довольно плотным для столь позднего часа. По большей части это были люди, возвращавшиеся домой из пригорода. Но затем, по мере их отдаления от города, машин становилось всё меньше и меньше. Бурный поток превратился в тонкую струйку. Преследуемая машина наконец свернула на практически пустынное шоссе. «Вот теперь посложнее». признался таксист Придётся отстать от него на максимальное расстояние или он запалит нас он позволил седану оторваться пока тот не превратился в красную точку на горизонте вы должно быть и правда взбудоражены в недоумении покачал головой водитель если готовы проехать так далеко за ним сосредоточьтесь пожалуйста на дороге прозвучал надменный ответ дальняя красная точка вдруг погасло. «Должно быть, он опять куда-то свернул», — встревоженно отметил водитель. «Надо ускориться». Когда такси достигло приблизительного местоположения, спустя несколько минут они заметили небольшой объезд, не только неосвещенный, но даже не заасфальтированный. Очевидно, по этой дороге почти никто не ездил, иначе она была бы в лучшем состоянии. Они немедленно затормозили. «Какая пустынная дорога». Невольно вздрогнула Пруденс. «Вернётесь, поджав хвост!» Он выдал свои желания за её мысли. «Возможно, она бы так и поступила, будь здесь одна. Но слишком уж не хотелось принимать поражение в присутствии таксиста. Тот-поди хохотал бы над ней всю дорогу. Нет, я зашла слишком далеко. Я не уйду, пока не выясню, куда он делся. Не стойте как пень, иначе бы не догоним его!» Водитель сделал вызывающий жест фуражкой. «Хотелось бы напомнить, что на счётчике набежало уже семь долларов и восемьдесят центов, а я не заметил при вас сумочки. Как собираетесь расплачиваться?» Он язвительно постучал пальцами по рулю. Пруденс остолбенела. «В данный момент сумочка находилась в её номере за 20 или тридцать миль отсюда». Она не знала, что ответить. Таксист выглядел... слишком бывалым в подобных вещах, он читал её насквозь. «Я так и думал». «Почти покорно», сказал он. Чуть пригнулся, открыл дверь. «Вон отсюда. Если бы вы были мужчиной, я бы снёс вам челюсть. Или если бы где-то в пределах пяти миль был бы коп, я бы непременно сдал бы вас ему. Снимайте пальто». Он осмотрел его, перекинул через руку. «Оно останется у меня». «Захотите вернуть? Знаете, что делать. Просто найдите меня, держа в ладошке 7 долларов и восемьдесят центов. И если вы такая умная, топайте обратно на ножках. Не оставляйте меня здесь одну, в темноте, в этом богом забытом месте. Я даже не знаю, где я», — причитала она. «А я скажу, где вы», — без зазрения совести откликнулся он. «Вы теперь сами с собой наедине». Задние фары машины самозабвенно светили туда же, откуда только что приехали. Пруденс подпёрла голову рукой и беспомощно огляделась. Настоящие детективы не угодили бы в такую ситуацию, это точно. Только с ней могло приключиться подобное. «Ну почему же я просто не занималась своими делами в библиотеке?» — сетовала она. Хоть на дворе и стоял июнь, но находиться в этих дебрях без пальто было невыносимо холодно. И даже пробудя на здесь всю ночь, всё равно ни машины не проедет мимо. Единственное, что можно сделать, это брести во тьме до ближайшего дома, а затем попросить о телефоне. Должен же быть поблизости хоть какой-то дом. Она двинулась в сторону обхода, куда поехала первая машина, и где всё вокруг... была охвачена мороком и чем-то запретным, ведь шанс найти поблизости чье-либо жилище был выше, чем в случае ее возвращения назад. На протяжении всего пути, пока они преследовали незнакомца, на глаза не попалось ни одного домика, а ей так не хотелось брести в мглистую неизвестность. У преследуемого мужчины, по крайней мере, было хоть какое-то место назначения. И даже если она случайно наткнется именно на его дом, вряд ли это обернется для нее трагедией. Он не знает, кто она, и даже не видел ее раньше. Точно так же, как и Флоренс Тернер, если она и ее застанет. Можно просто наплести, что заблудилась, или типа того. Любой бы сжалился, взглянув на нее, такую одинокую в этой беспросветной ночи. Она страшилась даже тени на улице города, и этого было достаточно, чтобы у неё началась хорея. Здесь не было ничего, кроме теней. Однажды она забрела на маленькую полянку с пугалом, развивающимся где-то вдалеке. От страха чуть не склопотала сердечный приступ. В другой раз сова ухнула прямо на дереве над ней, и она пробежала примерно 20 ярдов, прежде чем смогла остановиться и взять себя в руки. «Ох, если я когда-нибудь вернусь в милую безопасную библиотеку, я никогда...» — нервно всхлипнула она. Единственной причиной, по которой она продолжала свой путь, было то, что дорога назад наводила на неё ещё больше ужаса. Может быть, и повернула бы, но то пугало Некий домик, наполовину заслонённый кустарниками, был настолько отдалён от дороги, что она едва не прошла мимо, так и не заметив его. Прудан случайно бросила взгляд вправо и сквозь прореху в деревьях разглядела безошибочно узнаваемые контуры дряхлого дома. С того места, где она стояла, не было видно ни лучика света. Колея безошибочно вела её к цели сквозь траву и сорняки, но она не могла судить о возрасте этого строения. Казалось, что в нём вообще никто не живёт. Чтобы свернуть с дороги и приблизиться к загадочному жилищу, потребовалось почти столько же мужества, что и продолжить путь мимо. Но это уже было хоть что-то, хоть и не совсем то, на что она рассчитывала. Она знала, бесполезно надеяться сыскать телефон в подобной развалюхе. Чем ближе она подбиралась к дому, тем всё менее привлекательным виделся он ей. По правде говоря, наступило уже 2 или 3 часа утра. И даже если бы внутри кто-то обитал, то они, скорее всего, уже давно дремали, но вероятность найти там людей была ничтожно мала. Подняться на чернильно-чёрное крыльцо и постучать в дверь требовало больше нервов, чем она могла отдать. Только небесам известно, кто или что могло поджидать её за дверью. Сон меньше не топирей или безнаватых крыс, а может и того хуже, жуткого вида бродяги. Она решила пройтись вокруг дома, если сзади или сбоку он будет смотреться так же, как с фасада, то она вернётся на дорогу и попытает шансы в другом месте. Сбоку вид был не лучше. Она прокладывала аккуратно путь. Ветки хрустели под ногами, шуршали маленькие камешки, заставляя её сердце останавливаться от страха. Но, обойдя строение, она увидела две вещи, опровергающие ее домыслы насчет необитаемости дома. Одной из них была припаркованная машина, та самая, которую преследовала Пруденс. Она стояла на небольшом расстоянии от дома, под крышей некоего подобия сарая. Второй вещью, развеявшей сомнения, была хилая полоска света на втором этаже. Едва видневшаяся, но все же не сильно освещавшая окно... которое чернело так, словно его завесили по крывалам. При внимательном осмотре можно было заметить, что этот обличающий шов света освещает три стороны комнаты. Пока Пруденс металась между вариантами дальнейших действий, её взгляд блуждал всё выше и выше, и внезапно она увидела нечто, заставившее её сердце подскочить к горлу. Она едва успела подавить непреднамеренный крик. «Это было лицо!» Круглая белая физиономия, едва различимая за пыльным стеклом, уставилась на нее с одного из окон верхнего этажа. Пруденс Робертс начала опасливо пятиться назад, завороженно глядя на него и готовая в любой момент развернуться и броситься прочь от этого существа, кем или чем бы оно ни было в своей сущности. Но не успев поддаться импульсу, она увидела кое-что, изменившее ее решение — приковав её к земле. В том же окне, прямо под призрачным лицом, замелькали бледные руки, жестикулирующие в её адрес. Они подавали отчаянные, умоляющие знаки. Они манили её всё ближе, затем молитвенно сложились вместе, словно пытаясь сказать «Не уходи, не оставляй меня». пруденс немного приблизилась. Руки просили её не шуметь. Одна показывала вниз на первый этаж, вторая, предостерегая приложила палец к рту. Это была молодая девушка. Пока Пруден смогла разобрать только это, и большей частью жестов была неразличима сквозь пыльное окно. Она жестикулировала ей в ответ, пытаясь пальцами выразить что-то типа «Открой окно, тогда я услышу тебя». Эта просьба надолго заняла девушку. Окно было забито гвоздями или срослось рамой от того, что его давно не открывали. Либо не поддавалась из-за робости движений девушки, старавшейся не создавать шума. Но в итоге створки наконец слегка приоткрылись, издав при этом тревожные скрипы скрежет, несмотря на все усилия. Хотя не исключено, что в фантасмагорической тишине, царившей вокруг, любой звук казался громким. Обе задержали дыхание, осторожно выждав, словно понимая друг друга без лишних слов. Тогда Пруденс подошла ещё ближе. почти вплотную к окну, и, наконец, услышала слабое шипение, доносящееся из узкого отверстия. «Пожалуйста, вытащи меня отсюда. Помоги мне выбраться, прошу». «Что случилось?» — прошептала в ответ Пруденс. Страх, обоюдно охвативший их, не позволял слишком много дышать, даже ради шепота настолько тихо было снаружи. Они с трудом понимали друг друга. Поэтому Пруденс прослушала большую часть ответа, уловив лишь... «Они не отпустят меня. Я думаю, они меня убьют. Они даже не дали ничего съестного за последние два дня». Пруденс с ужасом выдохнула. «Ты можешь вылезти сюда и выпрыгнуть с подоконника? Я достану сиденье из машины и положу прямо под окном». Я прикована к кровати. Подтолкнула её потихоньку. «О, «Пожалуйста, поторопись и приведи кого-нибудь сюда». — Это единственный путь. Пруден согласно кивнула и поспешно начала рисовать обнадеживающие знаки. — Я побегу обратно до развилки и остановлю первую машину. В то же мгновение она оцепенела, оказавшись в объятиях жёлтого пламени с головы до ног, что уподобило её живому факелу. Её заливал огромный луч света из двери прямо перед ней, а по центру луча к ней начал подбираться... колеблющийся и удлиняющийся силуэт. — Эй, красотка, заходи на огонёк! — невнятно произнёс мужской голос. Он побрёл к ней пружинистой и проворной походкой. За ним в дверном проёме виднелись ещё силуэты мужчины и женщины. — Ну же, не стесняйся! — продолжал он, обходя со спины и подталкивая её к дому ружьём. Все равно ты уже никуда отсюда не уйдешь. Всё конец пути.